Глава 20. А экзамен-то ведь только начался. Выбравшись из здания, мы втроем попали в запущенный парк на заднем дворе. Кусты и трава разросли здесь настолько сильно, что могли скрыть таящуюся в себе опасность, но недостаточно, чтобы захватить дорожки и полянки. Похоже, бросили этот особняк сразу после оцифровки, или, может, он изначально был создан системой безразумных. Да и картант подтвердил мои мысли, Ведь много локаций было создано незаселёнными, и там обитали только монстры. Видно, система откуда-то скопировала этот домик, а разумные жившие в нём остались в оригинальном. Думать о том, что системе просто не хватило энергии оцифровать местных жителей, не хотелось. «Углубляемся?» Замерев и внимательно осматривая кусты, спросил я у Картана. «Да, выйдем за пределы приусадебного участка, и дальше поиск по спирали». «Чего ты слушаешь этого нелюдя?» – вмешалась Елена. «Я думала, ты настоящий мужчина и сам решаешь, что делать, а не выполняешь указки этого». Картан это заявление только хмыкнула, выжидающе уставился на меня. А я в очередной раз впал в небольшой ступор. Она же сама пять минут назад плакала и просила не оставлять ее одну среди нелюдей. А теперь опять начались непонятные наезды в сторону Картана. Все же на пару секунд мелькнула мысль, что я действительно зря слушаю хомяка. Он ведь мой питомец, а не наоборот. И, по сути, только мне надо решать, что делать» на мысль как возникла, так сразу я и выкинул ее из головы. «У него больше опыта, так что и тебе советую унять наконец-то свой расизм и внимательно слушать, что говорит Картан». Развернувшись к ней, я попытался придать голосу строгости. «А если он скажет что-то делать, то выполнять это без лишних раздумий». буду я еще подчиняться всякому нелюдю». Вскинув подбородок, она отвернула голову на полоборота, скрестив руки на груди. «Тогда можешь возвращаться обратно в усадьбу». Пожал я плечами и перестал на нее обращать внимание. Хоть в группу я ее и принял, но если вернется в усадьбу, то исключить дело пару секунд. Стоп, в группе же стоят настройки скрытия параметров членов группы. Я хоть и знаю все данные о ней, но надо как-то логически обосновать свое знание. Двинувшись вперед по тропе, краем взгляда отметил, что картан пристроился сразу за моим левым плечом. Мы успели отойти буквально на пару десятков метров, как я услышал цокот каблучков. Повернув немного голову, увидел, как Лена пристроилась за мной чуть справа, держа дистанцию с картаном. «То, что я решила и дальше идти с вами, не значит, что буду подчиняться этому лохматому недоразумению», — выпалила она, заметив, что я смотрю на нее. «Посмотрим». Едва слышно пробурчала я себе под нос, уже сожалея, что вообще решил взять ее с нами. «Раз решила идти, то хоть расскажи, что умеешь и чего стоит от тебя ожидать». «Заодно поясни, с какого перепуга решила идти на боевое направление, тем более в авантюристы». Тут же в лес Картан. «Да, и это тоже». Не дал я ей выдать еще какую колкость в сторону Картана. Пару минут мы двигались в тишине. Я уже даже было подумал, что она меня не услышала, и собрался повторить вопрос. Но Лена все же решила ответить, причем, к моему удивлению, на этот раз без налета пафоса и стервозности. Но все же немного в своей манере. «А куда мне еще идти? Как мой батюшка хотел, на факультет бытовой магии или на один из дипломатических?» «Зато факультет авантюристов такой романтичный». «Новые знакомства? Поиски новых, ранее неоткрытых мест?» «С каким-то придыханием», — рассказывала она. «Так что, когда я увидела такую возможность, не смогла ее упустить. Хоть моя батюшка, граф Рейдмонд, и будет недоволен моим выбором. Тем более я водный маг, а они, как известно при должном обучении, становятся одними из сильнейших боевых магов». «Авантюристы романтичные? Ты что, не слышала, что сказал старший преподаватель?» Не выдержал я. «Ой, да что может знать это чудище?» — отмахнулась она. — Явно же просто пугает будущих студентов, чтобы лучше учились. Это как мои нянечки с матушкой, графиней Рейдмонд. Вечно пугают меня, что стоит мне лишь раз выйти без охраны, так сразу надо мной надругаются какие-нибудь разбойники. А на деле я уже почти сутки как отослала охрану ждать меня в гостинице. А со мной до сих пор ничего не случилось. Ай! Последняя адресовалась уже не мне с картаном, а шипастой Лиане, попытавшейся схватить девушку. Но успела вцепиться только в подол платья А Лена, отскочив, выдала веер небольших водных шаров, сделав полдесятка дырок в ближайших кустах. А вот по лиане так и не попало, зато оставила приличный кусок платья на шипах противника. Перехватываю клинок обратным хватом и переношусь сдвигом, выбрав конечной точкой позицию между выскочившими из кустов еще двумя лианами и девушкой. Буквально в последний момент успел прижать клинок плоской частью к предплечью, и в следующий миг в меч врезались атакующие лианы. От удара меня протащило с полметра, и заполнила резервуар поглощенного урона процентов на 80. «Чёрт, до какого они уровня?» «Картан, разрывными! Лена, отходи!» «Работаю!» — коротко ответил Картан, сразу же начав менять болты на те, которые с разрывными наконечниками. «Что?» — раздался голос Лены у меня сразу за спиной. «Чёрт, ну как можно так тупить?» Поймав промежуток между парочкой атак, крутнувшись вокруг себя, поймал свободно рукой девушку за платье и с треском рвущейся ткани швырнул ее дальше по проходу, чтобы лианы до нее не достали. В ответ же получил возмущенный вопль, да пропустил атаку одной из лиан. Больно, но не смертельно, урон заблокировала энергия с рун, серьезно просадив личную защиту. Перехватив меч двумя руками, попытался изобразить из себя подобие дровосека и нарубить заготовки для дров. Но гибкие и быстрые лианы уходили от ударов меча. Удавалось только подлавливать их в момент атаки, когда они пытались кончиком вонзиться в меня. Но из-за того, что их было три, я в этот момент мог только подставлять широкое полотно меча, принимая на него удары как на щит. Ударить по лиане в момент атаки хоть и можно было, уж слишком прямолинейная и предсказуемая она была, правда, на больших скоростях, но это значило подставиться под удар. А я не был уверен, что оставшейся энергии в рунах брони хватит, чтобы заблокировать весь урон. Пришлось снова уходить в глухую оборону, принимать на меч или, парируя атаки, полностью сосредоточиться только на этом, боясь пропустить атаку. Небольшие разрывы от врезающихся болтов вырывали у Лиан целые куски, вот только из-за высокой их скорости Картану пока не удавалось попасть несколько раз в одно и то же место, чтобы полностью перебить хоть один росток. Елена же, придя в себя, начала периодически посылать водные сферы, но они только отбрасывали растения, хоть и наносили общий урон. Но я бы сейчас предпочел что-то режущее, о чем и высказался в достаточно грубой форме. на хрен твои шарики! Если нет заклинаний с режущим уроном, то лучше вообще не мешай! Или лучше бей в кусты, там где-то должно быть основное тело!» Мысль про то, что Лианы являются только частью одного монстра, возникла из-за того, что, несмотря на наносимый урон, рассмотреть полоски здоровья над ними я так и не смог. Да и уличенный момент, чтобы мазнуть взглядом по логам, подтвердил мое предположение. Весь урон шел по одному существу, понемногу откусывая здоровье от предыдущего остатка, несмотря на то, что урон наносился уже по другой лиане. «У меня больше нет боевых заклинаний!» — пискнула Елена. «Только водный шар! Чем больше я их формирую за раз, тем они мельче! Но не могу больше шести сразу!» «Лупи самым большим в кусты! Откуда лианы высовываются?» — рыкнул на нее картан. О чудо! Она даже не стала спорить с хомяком и сразу же выполнила его приказ, сформировав шар размером с голову, тут же запустила им в кусты, ломая их и делая дыру, в которой можно было заметить какое-то шевеление. «Еще! А, черт!» Я едва успел довернуть клинок, чтобы подставить его под сразу два атакующих отростка. «Я долго не выдержу! Руки уже не имеют!» Сыпавшиеся на меня удары были очень сильными, и практически каждый заблокированный отдавался болью в руках. Ещё минута-другая, и придётся отступать, оставшись ни с чем, надеясь, у них не слишком большая длина, а ещё больше надеюсь что основное тело не очень быстро передвигается, и мы сможем убежать». Елена успела ещё два раза пальнуть в кусты, расширяя обзор, когда картан наконец-то изловчился и попал достаточно близко к уже лишившейся куска части. Взрыв смог перебить сердцевину отростка, и тот безвольно повис. Полностью перебить отросток не получилось, но оставшаяся три толщины не выдержала веса и при очередной попытке удара переломилась. Против двух атакующих лиан стало намного проще действовать, и еще через минуту переломился уже второй отросток. Теперь я четко видел, что это отросток какого-то цветка с тремя зелеными трехлепестковыми пастями, усеянными четырьмя рядами зубов, закручивающимися спиралью и переходящими с одного лепестка на другой. А вот корневище у этого цветка было одно, а самое главное, я наконец-то смог разглядеть здоровье и уровень твари. Ослабленная хищная лактруза, 41 уровень, 1826 из 2480. Ослабленная, черт возьми, а это значит с пониженными характеристиками по отношению к обычному монстру данного вида, и она чуть не умудрилась в первую же минуту сожрать нас. «А если еще учесть, что я все это время провел в глухой обороне, то у нас были все шансы стать ее сегодняшним кормом». Добив последний отросток, вытащил дрожащими руками револьвер и, держась на безопасном расстоянии, расстрелял пару барабанов по хищному цветку. Учитывая, что и картан продолжал стрелять, да и девушка запускала свои шары по откату, мы все же смогли добить эту гадость, после чего я уселся там, где и стоял, начав постепенно наполнять духовной энергией резерв рун в броне». «Лучше иметь в запасе лишнюю сотню полторы поглощённого урона. Пусть и придётся мириться с уже знакомым холодком внутри». «Ты как?» Подошёл ко мне картан, продолжая сжимать арбалеты, крутя головой во все стороны. «Усталость до 82% набралась, а так нормально. Сейчас чуток отдохну и гляну, что можно выдавить из этой твари». «Ой, а чего так мало?» Раздался голос Елены от останков монстра. «Мля...» Протянул картан. «Это дура его развеяла». «Да как ты смеешь, звереныш!» «Будь тут моя охрана, за такие слова тебя бы уже...» «Ты какого черта тут творишь?» Не выдержал я. «Там же с нее явно можно было снять реагентов на сумму в три раза больше!» «Нет тут никаких реагентов, только сорок три энергона, все же написано в логах». «Конечно, ты же монстра развеял, а даже не подумав, что с него можно вырезать пару ингредиентов, которые из-за своей редкости могли стоить на аукционе по несколько сотен энергонов каждый». «Вырезать?» В ее голосе было столько неподдельного удивления, что я даже не нашелся, что сказать. «Фи! Не будет дочь графа Рейдмонда ковыряться в останках монстров, как какая-то чернь!» «Хм, центральная стволовая жила, хищные лэктрузы. От двух до двух с половиной энергонов за сантиметр. Даже при учете, что это ослабленное, в среднем можно брать по энергону. В стеблях трех хищных голов было примерно по пятьдесят сантиметров. При ценах в Академгородке можно было разжиться от сотни до полутора энергонов. Так, дальше. Стволовой сок по пятерке за 100 грамм. В нашем случае считаем примерно по двушке, а там литры полтора. Парализующий яд лактрузы. Блин, она еще ядовитая была. Наверное, плевалась или нечто подобное. Хорошо, что не стали подходить. двадцатка за 100 грамм. Бормотал картан, подсчитывая ушедшую из его лап прибыль. «Ты чего там бормочешь?» С подозрением поинтересовалась Елена, которая вышла из-за кустов уже в новом платье. «В общем, Север — это вот...» — пошевелил когтями в воздухе Картан, подбирая слова, но у него это так и не получилось, так что продолжил без уточнения. «Только что кинуло нас почти на три сотни энергонов». «На группу или на каждого?» «На группу», — признался Хомяк. «Ладно, лично нас она кинула на полторы сотни, которые мы могли получить вместо жалкой двадцатки». «Да, полторы сотни — это, считай, недельный заработок рабочего у нас в городе. Нет, конечно, не специалисты». Те в неделю зарабатывают в 2-2,5 раза больше, но вот, например, продавец в специализированном магазине где-то так и получал. Да у нас, по сути, однокомнатную квартиру в спальном районе можно было снять за полторы-две сотни в месяц, а конкретно сейчас это 10-15% выполненного задания. Ну, если тот преподаватель будет нормально считать. Но я не стал это все озвучивать, как и то, что далеко не факт, что мы смогли бы эти ингредиенты добыть без соответствующих навыков, хотя оставался вариант договориться с кем-то из остальных товарищей по несчастью, у кого есть нужные навыки, за небольшой процент в их сторону. Вместо этого я, тяжело вздохнув, поинтересовался. «А где ты умудрилась новое платье достать?» «Я же леди!» Видя наше непонимание, фыркнула до графиня «Не могу же я отправляться далеко от дома без соответствующего запаса гардероба?» «Прости за нескромный вопрос, а сколько у тебя платьев с собой?» «Нет, ты ничего такого не подумай!» Но, похоже, тебе сегодня придется менять их очень часто. По заросшему лесу не особо сможешь в них побегать, да и с монстрами сражаться тоже. «Ну, я взяла с собой малый дорожный гардероб», задумчиво проговорила она. «Всего лишь полторы, может, две сотни платьев». Я от шока попытался почесать затылок, но, упершись рукой в шлем, отказался от этого. Зато картан снова сделал фейспалм. Вот что с ней делать? Еще и часа не прошло, а проблем от нее уже выше крыши. «Так, Сева, спокойствие. Только спокойствие!» У девушек мышление совершенно другое. Вон, даже мы с Катюхой не всегда друг друга понимаем. Из-за этого она иногда подолгу на меня обижается, непонятно из-за чего. Елена такая просто из-за воспитания. Если с ней нормально поговорить и разъяснить все, думаю, должна понять. Итак, три раза глубоко вдохнуть и выдохнуть, успокоиться и начинать постепенно проводить разъяснительные беседы. «Так, Елена, у тебя есть что-то более практичное?» С надеждой спросил я, поднимаясь с земли. «Так я сейчас в прогулочном платье, куда уж практичней». «Понимаешь, это тут, как бы помягче сказать, совершенно не прогулочный парк где-то в городе. Так что пышная юбка и все эти украшения на рукавах...» Невнятно пошевелил я пальцами, пытаясь обрисовать все эти ленточки и цветочки и кучу другой, навешанной на платье дребедени. «Короче, через полчаса половина этого платья будет кусками висеть на всех встретившихся нам кустах и ветках». «Вот», — указал я на хомяка. «Картан, совершенно прав. Надо что-то такое с минимальным количеством торчащего в разные стороны тряпья. Так ты и не порвешь платье, и в случае чего легче будет сражаться с монстрами». «Да что вы такое говорите? А вдруг меня кто-то из высшего света увидит? Это же такой позор!» «Да кому ты тут нужна?» — огрызнулся Картан. «Он хочет сказать, что тут кроме монстров и прибывших с нами абитуриентов больше никого нет». Строго я посмотрел на Картана. «Все, молчу, разбирайтесь сами». Увидев мой взгляд буркнул картаны, развернувшись отошел на пару шагов, типа наблюдать за округой. В итоге я убил минут пять на разъяснение, что ее нынешняя одежда мешает ей же самой, демаскирует нас и вообще не практично. Но это все не возымело эффекта. А вот когда я снова напомнил, что с таким успехом она за время экзаменов безвозвратно испортит половину своих платьев, заставил девушку задуматься. Не веря, что нашел точку давления, сделал робкую попытку подойти к вопросу с этой стороны. Сначала упомянул, что такие красивые платья жалко портить в лесу, где их никто так и не увидит. Заметив, что девушка подала губы и нахмурилась, окинув взглядом изумрудного цвета платья, в котором сейчас была, я аккуратно начал подводить ее к мысли, что девушка в этих платьях так и не сможет показаться среди других девушек, чтобы они смогли ей позавидовать. В итоге, таки удалось ее уговорить залезть в инвентарь и перепроверить, есть ли что-то из подходящей одежды. Все же есть польза от сестры, ее тоже иногда приходилось уговаривать делать то, что она не хочет. Так что немного практики я в свое время набрался, хотя в данном случае все было намного тяжелее. «У меня только тренировочный костюм для гимнастики и аэробики». Немного покраснев, призналась она. «Все остальные платья достаточно свободного кроя и с множеством украшений. Но я не буду в нем ходить при вас». «О, боги, за что мне это?» Себе под нос пробурчал я, при этом начиная закипать. «Елена, сейчас я вижу только два варианта. Либо ты надеваешь этот свой тренировочный костюм, либо я расформировываю группу и можешь идти куда хочешь в своих платьях. И вы сможете так поступить с благородной девушкой?» Ее смущение сменилось презрением, которое так и шибануло в мою сторону. «Настоящий мужчина никогда бы до такого не опустился бы. Зато останусь живой, у меня будет шанс сдать экзамен». Снова не сдержался я. «Повторюсь, тут не прогулка в парке, и выживание вместе со сдачей экзамена намного важнее. Ох, это гамма чувств, отобразившееся на ее лице. Я даже не берусь утверждать, какие там эмоции намешаны, но, похоже, меня только что унизили и смешали с грязью без единого слова». «Чёрт, надо было больше внимания уделять занятиям по физиогномике, которые мне проводили в части. Но ничего, думаю, со временем наберусь опыта». «Если для вас столь принципиально, что вы готовы даже поставить девушку в неловкое положение, то пускай это будет на вашей совести». Развернувшись, она снова удалилась в кусты. «Ты до сих пор уверен, что оно стоило того?» Не оборачиваясь и продолжая следить за тропинкой, спросил Картан. «Но она же пропадёт в одиночку». «Ладно, подожду ещё». Едва слышно проговорил Картан. «Не понял». — нахмурился я. — Неважно. — попытался съехать с темы хомяк. — Нет, раз начал, то давай договаривай. Ты все равно меня сейчас не услышишь, так что давай вернемся к этому вопросу позже. Я хотел было настоять на продолжении разговора, но захлопнул рот, так ничего и не сказав. Текущее поведение Картана было для меня новое и непонятно, но за время, проведенное с ним, я успел понять, что он почти всегда знает, о чем говорит, особенно когда изъясняется таким серьезным голосом, даже без намека на шутки. Правда, остается вопрос, что же ему так не нравится в том, что я решил не бросать Елену в такой ситуации. Он же сам всегда говорил, что нужно оставаться нормальным человеком, даже если вокруг одни лишь подонки. Вот только подумать над этим мне не дали. Далекий рев у меня за спиной заставил резко обернуться и, прикрывшись мечом, вскинуть револьвер. Хотя, если этот противник на нас нападет, сомневаюсь, что мне поможет револьвер или меч. Над усадьбой нарезали круги два дракона, выписывая в воздухе невероятные кульбиты. «Чёрт, о чём думал старший преподаватель, когда отправлял нас в локацию с драконами? Пускай даже если это дикие, которые не обладают разумом, то даже в указанном диапазоне уровней для этой локации у нас нет шансов, ни у кого. У драконов даже на первом уровне каждая характеристика к полусотни добирается. Что уж говорить про сороковые, плюс природные резисты и естественная броня». «Значит, среди нашей группы два золотых дракона», — подойдя ко мне, задумчивостью проговорил Картан. «Золотых? Я как-то не заметил цвет, уже достаточно стемнело». «Определенно золотых. Только этот вид умеет превращаться в других разумных. С множеством ограничений, конечно, но умеют». «Эм, только не говори, что это кто-то из нашей группы». «Конечно, из нашей группы. Иначе мы бы их еще на подлете заметили бы». «С чем-с чем, а с маскировкой у них в полете серьезные проблемы. Эти молодые еще. Так что с полчаса-час еще будут летать вокруг усадьбы». «Не вижу взаимосвязи. При обратном превращении золотым драконом нужно время на полную перестройку организма». Начал объяснять Картан. И чем моложе и ниже уровня дракон, чем больше времени ему на это надо. Кстати, это практически единственная их серьезная слабость. Если саму форму они меняют считанные секунды, то сила, магические способности, да даже устойчивость чешуи и шкуры у них восстанавливаются постепенно. И в сражении с золотыми драконами большинство стараются их подловить в момент перехода с одной формы на другую, пока они ослаблены. Поэтому они взлетели? Ну, чтобы их на земле не достали, пока не восстановятся? Ага, огнестрел я заметил только у нас и одного низкорослика, не знаю какой расы. Он в плащ кутался по самой ноздри. А луком или арбалетом их на такой высоте достать проблематично. Да и скорости там не те, увернуться можно. Ух ты, драконы! И столько в девчачьем голосе было восторга, что мне даже стало неуютно. Надо к ним сходить поближе посмотреть. Нет, нет, синхронно со мной сказал Картан. Сначала закончим с экзаменационным заданием, потом подумаем над этим. Пояснил я, оборачиваясь. Как только поймал взглядом фигуру Елены, все мысли как будто вышибло из головы, и я с трудом сглотнул вставший в горле комок. Черт, да у меня от этого вида все мыслительные процессы покинули голову и переместились в совершенно другое место. Девушка стояла в облегающем черном костюме с синими вставками. Ну или наоборот, неважно. В общем, он был двухцветный. Важно другое. Несмотря на то, что костюмчик был полностью закрытым по самую шею и даже с перчатками, только вот был он из чего-то похожего то ли на латекс, то ли на резину. В общем, не скрывал абсолютно ничего, а я с трудом пытался удержать взгляд на ее лице, но он усиленно норовил сползти вниз. Мы, едва выдавив из себя некое подобие на слова, прочистил я горло. «Мы сейчас двигаемся чуть дальше, да вон тех елок». Там вроде тропинка есть, она уходит чуть левее под уклоном вниз. А раз есть тропинка, то она должна к чему-то вести, надо бы проверить». И не дожидаясь согласия, зашагал вперед, старательно отводя взгляд от девушки. Мысли удалось привести в порядок только когда мы уже начали спускаться по тропинке вниз. Только сейчас сообразил перехватить меч обратным хватом, чтобы закрыться им в случае внезапной атаки. А револьвер взял на изготовку, приподняв стволом вверх. Услышав бульканье за спиной, бросил быстрый взгляд назад. «Что? Я думал, опасность какая-то!» Над правой рукой Елены висел водяной шар, готовый к запуску. «Нет, ничего». Быстро отвел я взгляд, стараясь не пялиться на ее формы, но успев заметить, что ее лицо сразу стало каким-то грустным. «Она что, сожалеет, что я ею не любуюсь?» «Так, попробую тут только!» «Сразу возвращенцы запишет и возмущаться начнет!» «Или это из-за того, что тревога ложная?» «Блин, не знаю, с этими девушками вообще черт ногу сломит!» «Да еще и картан как-то нехорошо косится то на меня, то на Елену!» «Боги!» Да жить бы только до конца этого экзамена. А экзамен-то ведь только начался, а я уже чувствую, что мне предстоит выдержать адские сутки».